«Юнми!» Наконец, со значением в голосе произносит он. «Директор Сок Гю – мой друг. Сейчас наши с ним отношения не идеальны, но это не значит, что из-за этого я забуду годы, проведенные вместе». Санхён делает паузу и строго смотрит на меня. Я чуть слышно вздыхаю, понимая, что начинается непростой разговор. Молчу, жду продолжения. Но шеф тоже молчит. Простите, господин президент, говорю я, поняв, что должен что-то сказать, не знаю, как так вышло, что директор Согю оказался виноватым. Я совсем это не специально. Старший берет на себя ответственность и отвечает за все, эмоционально произносит Санхен. Согю поступит как подобает поступить в подобной ситуации. Если его вина будет признана, он подаст в отставку. Странное здесь взятие ответственности, думаю я смотря на опять замолчавшего Санхёна. Написал заявление на увольнение и свалил на раз-два. А кто расхлёбывать оставленное будет? Я понимаю, если бы он сказал, да, был неправ, погорячился, вспылил, но сделаю то-то и то-то, чтобы всё исправить. И срок мне полгода на это. Через полгода всё будет чик-чики. А нет, рубите голову мою. Вот это я понимаю, взять ответственность. А то покидал вещички в коробку, прижал её к груди, да и ушлепал в закат с ней в обнимку. «Мне очень жаль, господин президент», говорю я и кланяюсь в положении сидя. «Господин Сёк-Гю пострадал незаслуженно». Санхён согласно кивает. «Рад, что ты на его стороне», говорит он и добавляет. «А еще мне нравится, что ты понимаешь, что в этой ситуации есть доля и твоей вины». Санхён внимательно смотрит на меня, видимо, ожидая раскаяния. Я увожу свой взгляд в сторону, чтобы не встретиться с его глазами, и пытаюсь сделать выражение на лице «Я не я, и лошадь не моя». Пусть Сокгю ваш друг, господин президент, но тормоз он, скажем, прямо изрядный. И посыпать себе голову пеплом, потому что он не успевал соображать, мне не хочется. «Хотя мне кажется, что ты на него обижена», констатирует Цэн Хён, не дождавшись от меня хоть каких-нибудь слов. «Так?» «Цабаним», отвечаю я. «Не стану отрицать очевидное». С господином директором у нас были разногласия. Но эти разногласия, как я считаю, были чисто технического плана, вызванные взаимодействием людей, занятых в одном процессе. Они были чисто деловыми и не породили ненависти и желания убивать. С господином Согю мы всегда находили взаимовыгодный компромисс после обсуждения проблемы. Господин Согю абсолютно договороспособный человек, умеющий выслушать и найти решение, устраивающие всех. Поэтому у меня нет никаких обид к господину Согю. Санхен хмыкает на мои слова и крутит головой. Желание убивать, повторяет он мои слова, надо же так сказать. Ну, может, слова несколько не те, соглашаюсь с ним я, но смысл у них правильный Сабаним. Что ж, говорит в ответ Сабаним, разумные слова, разумный взгляд на ситуацию. Тогда ты ведь не откажешься поддержать директора Соггю и школу Керин? Я задумываюсь, смотря на президента. Тот смотрит на меня. Понимаете, господин президент, медленно говорю я. Я понимаю смысл выражения «корпоративная солидарность» и сама я искерен, но... Что «но»? требовательно смотрит на меня президент. Понимаете, повторяю я, тщательно подбирая слова, чтобы яснее выразить свою мысль. Здесь возникает моральная дилемма. Сейчас я занимаюсь подготовкой к концерту, направленному против суицидов у подростков. Но, согласно статистике самоубийств, одной из основных причин, которая толкнула детей на этот отчаянный шаг, было давление, оказываемое на них окружающим. В том числе в школе и в том числе учителями. Я знаю, что в Керин с этим не все хорошо. На меня там тоже оказывали давление. Поэтому ситуация, когда я борюсь против суицидов И одновременно хвалю учебное заведение, обстановка, в котором как раз этим суицидом способствует, ставит меня в затруднительное положение. Что-то из этих двух действий становится ложью или лицемерием. Смотрю на президента, высказав свое видение ситуации. Но я действительно так думаю. Тут, как говорится, нужно либо трусы надеть, либо крестик снять. Санхян задумывается, смотря в потолок, потом опускает взгляд на меня. «Не ожидал, что ты настолько... щепетильно», — говорит он, оббежав меня глазами. «Наверное, вначале он хотел сказать «порядочно», — думаю я, заметив заминку. «Если я иногда говорю именно то, что думаю, сабоним», — говорю я, — «это не делает меня неприличным человеком». «Наверное, это так», — отвечает президент, — «но это совершенно точно приносит много проблем окружающим». «Ты знаешь, что Министерство образования заявило о проверке школы Керин? спрашивает он меня. «Нет», – кручу я головой в ответ. Будут подвергнуты тщательному расследованию появившиеся в средствах массовой информации слухи об издевательствах в школе и мошенничестве во время вступительных экзаменов. По памяти цитирует мне Санхён где-то прочитанное им заявление Министерства. «А разве оно было мошенничество?» «Интересуюсь я, поняв, что речь идет обо мне». «Нет», – отрицательно качает головой президент, «совет попечителей ничего не нарушил, но проверять будут». «Понятно», – думаю я, – «к нам приехал ревизор». «Так что тебе, так или иначе, все равно придется давать объяснение», – говорит об очевидном развитии событий Хион. «А после твоих слов про двуличие, уже интересно, что ты собираешься делать». «Может, прямо сейчас...» Вместо пресс-конференции мне стоит всем сообщить, что я тебя не знаю. Я говорила про лицемерие, поправляю я шефа и вздыхаю. Но ведь это же правда, господин президент. Что именно правда? Давление в школе. И в чем оно заключалось? Прищуривается на меня президент. Физические наказания, сразу отвечаю я. И подавление индивидуальности. Хоть и говорят, что приветствуют индивидуальность, А на самом деле, шаг влево, шаг вправо от принятых норм – расстрел. Пассивность администрации созерцательно наблюдающей, как одни учащиеся кидают другим шкафчики мусор. «И какой выход ты из этого видишь?» Помолчав, спрашивает президент и уточняет вопрос. «Для улучшения состояния в школе». «Нужно полностью менять стиль образования», – высказываю я свое видение решения проблемы. То есть, делает заключение из моих слов президент полностью заменить педагогический состав новым, который будет не отягощен сложившейся практикой и сможет вести образование по-иному, так? Ну, можно не всех менять, говорю я. Возможно, будет достаточно заменить только тех, кто разрабатывает методики обучения. Министерство образования, удивляется Сэнхён. Я задумываюсь над его вопросом. А кто, собственно, их разрабатывает? «Наверное, министерство». «Хм, так высоко я не метил». «Керин – частная школа», – говорю я. «Думаю, что директор может многое сделать для изменения эмоциональной обстановки в школе, даже если школа будет следовать рекомендациям министерства в плане обучения». Санхен вздыхает. «Ну хорошо», – говорит он. «Представим, что такой директор появился, и он сделал фон в школе таким, как ты хочешь. Ученик отучился положенное время», и вышел в большую жизнь. Но ведь фон в жизни не изменился, он каким был, таким и остался. И что же, теперь вместо школы я должен буду делать выбраковку, тратя на это время и деньги? Сабаним с возмущением смотрит на меня. Ну да, думаю я, как-то нехорошо для него выходит. Ты просто не представляешь, какими скотами порой могут быть хейтеры и даже фанаты. С презрением в голосе говорит мне Санхён. «Даже закаленные люди порою срываются, а человек без моральной подготовки на сцене – это стопроцентный провал!» Сэн Хён смотрит на меня, ожидая понимания и признания его слов. Я смотрю на него, не спеша признавать, что он прав. «Но господин президент, – возражаю я, – не слишком ли высокую цену платят учащиеся, чтобы агентством потом жилось без проблем?» Сэн Хён выпрямляет спину и несколько секунд смотрит на меня. «Не понимаю твоего сильного желания настоять на своем», – сердясь говорит он. «Ты родилась без серебряной ложки во рту и уже должна знать, что мир после школы – говно, различной степени концентрации и сорта. Все это знают. Чтобы понять, сможет ли человек в нем плавать, ему дают понюхать этой субстанции еще в школе». «Ну да, бывает, кому-то сразу достается больше, кому-то меньше. Это как сложится. Однако ты меня убеждаешь, что так делать не нужно» хотя у тебя есть хорошие мозги, и ты знаешь, что это правильно. «Почему?» – сделав паузу, спрашивает меня Сэнхён. «Так обижена на Кирин, что не способна признать очевидное?» Слегка пожимаю плечами в ответ, озадаченной крайне негативной реакцией шефа. Похоже, я его разозлил. «Тебя не любили в школе так, как тебе хотелось?» – задает вопрос Сэнхён. «Ну так директор не должен заставлять кого-то дружить с тобою. Друзей каждый заводит себе сам». Облили водой? Так в школе тут же собрание провели. Предупредили, что подобного впредь не потерпят. Разве не так? На уроках ты спала? Спала. Своими делами занималась? Занималась. Учителя лояльно относились к этому? Лояльно. Какие у тебя вообще претензии к школе? Да за одну историю с краской в другом месте тебя бы моментально выгнали бы. Сок Гю был терпелив, как ангел, стараясь вложить в тебя как можно больше. И какую же он получает в ответ благодарность? Задав вопрос, Санхён смотрит на меня в ожидании ответа. «Ну, шеф отчасти где-то прав, а отчасти нет. Но позиция его понятна. Сократ мне друг, но истина дороже. Это не его случай. Для Санхёна дороже друг». «Да нет, претензий особых нет», – отвечаю я ему. «Просто хотела сделать лучше для школы». «Как ты можешь сделать лучше?» – удивляется мне Санхён. «Кирин и Санхва...» Это гордость нации. Любой тебе скажет, что это лучшие школы в стране. Это как Сорбонна во Франции или как Оксфорд в Англии. Как думаешь, что подумают о студенте, который вздумает кричать, что в них все не так, а он знает, как надо?» Шеф вопросительно смотрит на меня, ожидая ответа. «Я все поняла, Сабаним, вздохнув, отвечаю я, поняв, что сглупил, взявшись творить добро, не выяснив, насколько оно кому нужно. Была не права, сказала глупость. Простите. Кланяюсь. Шеф несколько озадаченно смотрит на меня, похоже удивленный моим столь быстрым осознанием. Делай для себя, говорит Санхен, делай для близких. Всех даже Иисус спасти не смог, а ты вообще никто по сравнению с ним. Ну да, я не Иисус. Жаль, конечно, что не вышло, но нужно быть прагматиком и реально смотреть на жизнь. Шеф прав. Всех не спасти. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тогда нафига мутить этот концерт? Не, ну понятно, конечно, зачем. Только вот какой будет с этого толк, если говорить одно, а делать совсем другое? Никакого. Лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это встать на сторону своей школы и ее директора, говорит Ни Сэн Хён. Это будет самым правильным твоим решением. Для всех. Для меня, для тебя, для твоей семьи, для директора СОКГЮ, для учеников Кирин, для ее акционеров, для всех. А что, удивляюсь я, у Керин есть акционеры? Есть, удивленно отвечает мне президент. Их акции упали в цене, что, понятно, не нравится их владельцам. Кирин частная школа, поясняет он, по-видимому решив, что я не до конца понял. И у нее есть акции, цена которых снизилась из-за скандала. Проведешь хорошо пресс-конференцию, развеешь сомнения у журналистов. Цена вырастет. Получишь уважение у акционеров. Связи решают очень многое. А, понятно. Киваю я, думая, как все цепляется друг за дружку в мире. Не совсем понятно, Сабаним. Прошу я объяснить непонятную вещь. Если у Керин есть акции, то тогда по ним должны начисляться дивиденды. Но ведь школа не завод. Откуда она берет прибыль на выплаты по акциям? Санхён несколько секунд молча смотрит на меня, по-видимому удивленный моим знанием вопроса. «Расходы на обучение в школе меньше, чем стоимость года обучения», объясняет он, «откуда берутся деньги». Еще школа участвует в конкурсах, фестивалях, концертах, где за призовые места получает денежные призы. Но главный доход – это разница в назначенной и реальной стоимости обучения. Отсюда Чем выше престиж школы, тем выше плата за обучение. Вот с этого платятся дивиденды. Пусть небольшие, но стабильные. Потом, иметь акции школы Керин патриотично и престижно. Понятно? Да, Сабаним, спасибо. Благодарю я, кивая и думая о том, как лихо закручена финансовая модель добычи ресурсов. Школа же не производящий актив, а деньги дает. Свободные места в школе есть? Спрашивает меня Сэнхён. Похоже, поняв, о чем я думаю. «Нет», – отвечаю я, отрицательно мотая головой. «Все занято». «Значит, и в этом году акционеры получат дивиденды», – насмешливо хмыкает Санхен. «Все», – говорит Санхен, – «закончили». «Иди, тебя ждет лихерин. Хорошенько позанимайтесь. Это ваша последняя тренировка перед записью». Говоря про запись, шеф имеет в виду студийку, которую потом можно будет использовать как фанеру. Иди на репетицию, гонит меня от себя шеф. Да сабаним, уже иду, говорю я, вставая со стула.